Портреты Александра II. Началось мое участие во всевозможных картинах отца. Это я, маленький антиквар зачистки шпаги, написанный в следующую зиму. Я же боярский сынок на боярском Перу. А годом позже я старательно позировал для знаменитого семейного портрета с матерью и сестрой. Но еще раньше написан маленький вор, приобретен Кузнецовым. Здесь, трехлетним малышом в одной рубашонке. Взгромоздясь на кресло, я тянусь к хрустальной вазе с пышными фруктами. А рядом огромный рыжий синбернар. Выжидательно насторожился, протягивая к вазе лапу. Этот синбернар не был наш пес. Его привозили на сеансы от Голубева, отца Вити Голубева, моего ровесника и приятеля с тех пор, как я себя помню. Он стал ученым-археологом и умер в годы последней войны в Сайгоне. Зато верным детским другом нашим много лет оставался «Сеттер Гордон. Черный с желтыми подпалинами. Породистый и смышленый. Подарок отцу Александра II. У государя был такой же пес, но постарше. Милорд, отец нашего Гордона». Так назвали и мы своего сеттера, только произносили «милор» по-французски. С милордом у ног написан Константином Егорчем «Государь в Ливадии». Портрет поколенный, в гусарской форме. Александр II любил живопись Константина Маковского. Русалками, что появились на передвижной, он с места увлекся. Этот третий большой холст был тоже приобретен для Эрмитажа. Об удаче первый радостно сообщил нам Григорович, свой человек в сферах. Отец много раз писал государя. Начиная с 1862 года, когда, будучи еще учеником Академии, по заказу Толстого для русского посольства в Лондоне, отлично справился с портретом Александра II. Государь дал ему еще один сеанс. В следующий раз для портрета, занявшего почетное место в Московской канцелярии 1868 года. Государь позировал три раза и остался очень доволен сходством. Последний левадийский портрет, законченный уже в Петербурге, отец повторял с вариантами неоднократно в течение ближайших лет. Для императрицы Марии Федоровны в малом формате, для великой княгини Марии Павловны, для принца Уэльского, для графа Адлерберга и для императора Вильгельма I. В Ливадию Александр II пригласил Константина Егоровича летом 1880 года писать его, светлейшую княгиню Юрьевскую и детей от нее, Георгия, Гогу, Ольгу и Катю. Пришлось вместо Кочиновки ехать в Крым пробыв сначала в Кунцеве, около Москвы, на даче, в имении Солдатенковых. В Крыму удалось нанять корейскую усадьбу Гончаровых. Начались поездки отца в Ливадию. А кругом все аристократические гнезда. Графов Адлербергов, княгини Юсуповой, Столыпиных и другие. У графов Адлербергов часто устраивались музыкальные вечера. Отец не раз пел на них. В течение двух месяцев почти ежедневно за ним присылалась из Ливадии коляска. Четко вспоминаю придворный выезд. Английская упряжка, тонконогие вороны, в шорах, кучер и выездной в красных ливреях и в треуголках. У кучера надето полем, концами в стороны. Смутно мерещится мне встреча с государем в одной из наших прогулок по Ялтинскому шоссе. Он горцевал верхом рядом с Викторией, в которой сидела княгиня Юрьевская. В Ливаде Александр II, он называл Константина Егорча «мой живописец», бывал с ним неизменно любезен, даже дружески доверчив, не раз намекал на свои нелады с Сашей, наследником цесаревичем, и его миниатюрной супругой, не примирявшейся с поспешным, после кончины императрицы Марии Александровны, марганатическим браком государя. Огорчаясь на сына, государь проговаривался о суровости наследника, не забывая добавить Только ты никому не говори. В ливодийской обстановке он поражал своей простотой и сердечностью. Когда писались портреты жены, сына и дочерей, он присутствовал на всех сеансах, давал осторожные советы, шутил, ласково призывал к порядку расшалившегося Гогу. А на прощание передавал отцу конфеты и цветы жене красавице. Любил курить папиросы, которые подносил ему его живописец с желтыми длиннейшими гильзами. Спустя полвека пачку таких папирос в потертом кожаном портсигаре я видел в Париже на аукционе, когда остаток имущества княгини Юрьевской после ее смерти пошел с молотка. На этой распродаже много реликвий из Александра II приобрел за бесценок мой приятель, князь Урусов. Что стало с ними потом, не знаю. И значит, их в леваде портретов ни одного закончить тогда не пришлось. Сеансы были прерваны отъездом царя с семьей в Петербург. Портреты кончались уже позднее. Головы государя и княгини Юрьевской удались отцу сразу, фигуры дописаны с моделей. Впрочем, и в Петербурге перед кончиной государь несколько раз позировал отцу, а детей привозили в его мастерскую и позже, когда улеглось немного впечатления от 1 марта. В мастерской дописывался и голубой капот княгини Юрьевской, надетый на модель. Когда Капот отслужил свою службу отцу, Светлейшая прислала за ним, заявив, что к нему привыкла. Она была небрезглива. К марганатической супруге государя не сохранилось никакой симпатии ни у отца, ни у матери. Светлейшая была женщиной неглубоких чувств. Даже к собственным дочерям и к сыну относилась небрежно. На сеансе после первого марта дети являлись плохо вымытыми, с грязными руками. Девочки в заношенных платьицах, выкрашенных в черный цвет, тут же переодевались в шелк. И все трое воспитаны были плохо, не так, как подобает царским детям. Это не мешало им при случае проявлять свое августейшее романовское высокомерие. Однажды во время сеанса отец не совсем тактично спросил Гогу, «На днях вы были приняты государем, Александром III. Он был приветлив с вами?» Десятилетний Гога, не задумавшись, отрезал. «А вас, профессор, это очень интересует?» Первое марта, вернее, обрывки этого страшного дня, оживают во мне с какой-то странной отчетливостью. И не только под влиянием рассказов матери, встретившей в это мартовское послезавтрака сани-полицмейстера с умирающим государем. Помню, отчетливо помню, как, войдя в детскую, я был потрясен никогда еще не слыханным мною воплем причитанием нашей няньки Дарьи Климочкиной. «Убили царя батюшку, убили!» Заливаясь слезами, выла она, как бы выполняя обряд деревенских плакальщиц. Я бросился от нее в спальню к матери, но и та плакала на взрыт. Этот испуг мой, это горе двух любимейших на свете женщин, матери и няньки Дарьи, я навсегда запомнил. Покушение произошло в половине второго, а около четырех прибывший гоффурьер повез отца в Зимний дворец. Членов царской фамилии уже не было около почившего государя. Вообще никого не было, кроме княгини Юрьевской. Она стояла на коленях у дивана, на котором лежало тело государя, покрытое простыней со следами крови. Не успевшее еще остыть его лицо, все как-то съежилось и было испечрено мелкими пятнами от осколков разорвавшегося снаряда. Даже гримировщикам не удалось сгладить этих пятен. Они были заметны и тогда, когда облаченный в генеральский мундир искалеченный император покоился в гробу. Отец писал посмертный портрет Александра II горько плача. И позже всякий раз, когда говорил о страшном сеансе, у него навертывались на глаза слезы. После двухчасовой работы в плохо освещенной мартовским солнцем комнате получился мастерски написанный этюд. Полотно до революции находилось в Гатчинском дворце. По поводу этого посмертного портрета Александра II мы находим у Стасова следующие строки. Количество написанных Маковским портретов громадно. И что составляет исключение у новых русских живописцев, между этими портретами очень много портретов женских и детских. Все вообще портреты Маковский писал широкой, иногда даже слишком размашистой кистью. Они отличаются изяществом, элегантностью, блестящим колоритом что вполне к ним идет, особенно потому, что в большинстве случаев это все портреты аристократов и аристократок, графов, князей и знатных дам. Изредка иные из портретов бывают, к сожалению, немного прикрашены. Может быть, выше всего грудной портрет императора Александра II, написанный одним горячим взмахом через несколько часов после кончины государя. По силе сосредоточенности эффекта, по горячности и мастерству исполнения Я признаю этот талантливый быстрый набросок достойным товарищем к портрету Брюлова, написанному им самим. Русское общество было потрясено убийством царя-освободителя накануне обнародования одобренной им лорис меликовской конституции. Потрясено и возмущено глубоко. Константин Егорыч оплакивал в покойном государе и монарха мученика и просто человека, которому был горячо предан. Он присутствовал на процессе первомартовцев, жадно интересовался всеми фазами изуверского преступления. Но и тут сказался в нем увлекающийся натурой художник. Бывая в суде, он брал с собой карманный альбом и украдкой, вероятно, зарисовывал действующих лиц судебной процедуры. «Не раз рассматривал я этот альбом. Он оставался в нашей семье, лишь в октябрьские дни попал в музей революции». Беглыми штрихами намечены здесь и судьи, председатель, прокурор Муравьев, и защитники, и присяжные, и подсудимые. Перовская, Рысаков, Желябов, Кибальчич. Может быть, тогда и задумывал Константин Егорович какую-то картину на тему 1 марта. Но, видно, вскоре отказался от нее. Сюжет не отвечал его творческим настроениям. Он был уже захвачен Московской Русью, замышляя свой боярский пир и начинал писать к нему этюды. Негодование, какое вызвали в нем герои процесса, эти замученные долгими допросами интеллигенты, из политического фанатизма ставшие извергами, это негодование слишком не соответствовало его характеру, радостно беззаботному, не склонному к гражданской патетике. Тем более удивила меня статейка, появившаяся в советской печати в 1924 году, в 25-м номере журнала «Былое», редактором был тогда Щеголев подписанная именем моей тетки Екатерины Литковой-Султановой. Искаженно толкуется в ней отношение отца к процессу и к главным его фигурам. В статейке мы читаем, что в некоторых рисунках отцовского альбома обнаружилась великая тайна художественного творчества. Маковский шел в суд, преисполненный чувств негодования против злодеев, и, конечно, весь на стороне благородных судей. А на бумаге получилось совсем иное. Беспощадное изображение старых, отживших чиновников, хищный прокурор, неумолимый жандарм со стеклянными глазами с одной стороны и простой русский человек с другой. Особенно захватил его Желябов и не столько внешним обликом, сколько сложной своей психикой. Маковский говорил о нем, старался понять его и не мог стряхнуть с себя его обаяние. На словах он называл его злодеем считая, что он был главным руководителем события первого марта. А на рисунках у него же Лябов не злодей, а герой. Из нескольких набросков видно, как мучило его это лицо, как он чего-то искал в нем. Рисовал его и в профиль, и анфас, проходил дома пером, все время возвращался к нему. И рядом с этим портреты сановников, все хорошие знакомые Маковского, вышли у него до жути символичны. Никакой преднамеренности тут заподозрить нельзя. Маковский рисовал с натуры, как птица поет. И тут он дал только то, что властно требовала от него правда. Особая правда художника. Здесь каждое слово преднамеренная выдумка. Особенно не вяжутся все эти психологические противоречия с отношением Константина Егорыча к натуре. Верна лишь фраза «рисовал, как птица поет». Да, в этом была и сила его, и слабость. Хотя бы только поэтому нисколько не мучило его, Лицо же желябого, и нисколько не казались прокурор хищным, а жандарм со стеклянными глазами неумолимым. Очень далек был отец в ту пору особенно от передвижнического патетизма и гражданской символичности. Эти рисунки, быстрые карандашные наброски, без всякой претензии, хоть и проходил он пером некоторые из них. Они нарисованы талантливо, как все, что он рисовал, но отнюдь не отражают каких-то раздоров его с совестью. Покончение Александра II положение отца как придворного живописца пошатнулось. Новый двор сразу отстранил всех, кто был балован при старом. Все же года два после трагедии на Екатерининском канале Александр III заказал отцу портрет Марии Федоровны. В Гатчинском дворце, куда прибыл Константин Егорч, государь принял участие в обсуждении заказа. Но первой аудиенцией дело и ограничилось. Стоит рассказать и этот эпизод. Отец, всмотревшись в лицо императрицы, решил, что прическа ей не к лицу. Мария Федоровна, как известно, всю жизнь причесывалась одинаково по английской традиции. Мелко завитые волосы, низко опущенные на лоб, ей подражали многие представительницы знати. Константин Егорыч с характерным для него прямодушием обратился к императрице. Vous не шанже jamais де coiffure, мадам?» «Вы никогда не меняете прически, мадам?» Она сухо ответила «Жаме. Никогда». Государь поморщился. Оставалось выбрать подходящее платье. Одна из камерфрау повела отца в гардеробную. После тщательного осмотра шкафов он облюбовал бальный туалет лилового бархата. Не знаю, одобрял ли государь этот выбор. Помолчав, он только спросил, когда начнутся сеансы. Константин Егорч и тут не угодил. Дело шло к зиме, наступали самые бессолнечные дни, когда, по заведенному обычаю, отец уезжал работать в Париж. Не задумываясь, он заявил, что сейчас темно, писать начнет не ранее, как через два месяца. Такое откладывание сеансов окончательно не понравилось. Заказ был передан другому, более покладистому портретисту, помнится, Крамскому. К Константину Маковскому молодой царь больше не обращался. Из царской семьи позировала ему только Ксения Александровна девочкой лет двенадцати. Этот портрет во весь рост был написан в маленьком дворце Петергофа в 1887 году. Но охлаждение двора не повлияло на разраставшуюся популярность отца и как портретиста, и как автора огромных исторических жанров. Боярский пир, выбор невесты царем Алексеем Михайловичем, убор невесты, смерть Иоанна Грозного.